Остановились в Англитере. Прямо перед окном номера громоздился Исаакиевский собор. Главный кафедральный храм России не уступал ни венскому Стефану, ни парижской богоматери. Был даже торжественнее и строже. Положительно Петербург выдерживал сравнение с городами, какие она знала. Нева с ее величавым простором и мостами, с ротондами и классическими благородными зданиями по набережным, с Петропавловкой и Адмиралтейством, в таких сравнениях не нуждалась. А у него на все было свое соображение. Исакий он осматривал тщательно и совсем другими глазами, чем она. Хвалил Монферрана как инженера за гигантский металлический купол и самые большие в мире гранитные колонны, но добавлял, что чуток тяжеловато наружное убранство собора, что... Дороговато все это вышло, и вообще-то могли обойтись без иностранца. Она восхищалась Петром и его решимостью построить такой город в таком месте. Он, соглашаясь, широко разводил руки, показывая, какой лоб был у Петра. Однако заметил, что русские и раньше закладывали города бог знает где. То Абдорск, то Мангазею, то Якутск. Он не любил Петербурга, хотя родился в нем и провел здесь свои лучшие годы, студенческие. Вскоре после приезда провели они веселый вечер в кругу его институтских друзей. Пили вино, много пели, заставляя ее аккомпанировать без нот, и она покорно бренчала, стараясь поймать мелодию, и совсем не вслушивалась в слова, то бесшабашно разудалые и как будто бы даже чуток нескромное то с политикой, когда певцы сближали над инструментом головы и понижали голоса. А ночью он горячо прошептал ей в ухо, что ненавидит столицу. — За что же? — удивилась она. И он возбужденно, сбивчиво, но складно, как в романе, принялся говорить, что меж золотым детством и взрослостью кипят в тебе нерастраченные силы, манит неизвестность, кажется что жизнь бесконечна, и ты никогда не умрешь, а люди вокруг живут только для того, чтобы ты делал их счастливыми. Но этот большой казенный город отравил его душу первыми серьезными сомнениями, и горький яд последующих разочарований имел тоже здешние источники, и только особый нравственный настрой, освещенный их любовью, помог ему возродить в себе лучшее из того, чем одаряет человека юность. Первое время она очень плохо ориентировалась в городе. Отойдя на две улицы от набережной, уже не могла с достаточной уверенностью сказать, в каком направлении сейчас неба. Он смеялся над ней и однажды набросал на чертежной бумаге изящный и простой план города, показал, где север и как ходит солнце, пометил главные петербургские ориентиры. Теперь в затруднительных случаях она останавливалась, закрывала глаза и мысленно, представляя чертеж, вспоминала, куда течет нева, где стоит Исакий, а он снова смеялся над ней. Очень долго искали квартиру, и все из-за него. Приходили по объявлениям, осматривали комнаты, по общему согласию давали задатки, но на улице он вдруг начинал сомневаться, подхватывая и раздувая до чудовищных размеров ее робкие сомнения, которые она высказывала, лишь поддакивая ему. Деньги пропадали, в новом месте они вручали следующий задаток, хотя сразу было видно, что принимать тут нельзя, и от министерства далеко. А когда подсчитали, что на одни задатки они могли спокойно жить, по крайней мере, до середины зимы, подвернулся случай – Съезжал его товарищ и порекомендовал свою квартиру, не слишком просторную, но очень милую. Службой он был недоволен, но не говорил об этом. А она еще не научилась угадывать по его поведению, что там у него вне дома. Была поглощена новым для себя состоянием жены и хозяйки, И все сводило к их отношениям, которые, как он вдруг начал настаивать, якобы нуждались в прояснении. Молодую красивую пару на перебой приглашали в гости. Круг их знакомств расширился. Он свободно чувствовал себя в любом обществе, а она не умела сразу найти нужного тона с малознакомыми людьми. а Отнюдь, не чураясь их, она вела себя беззащитно и стеснительно, жалея себя и больше всего на свете, боясь, что ее примут за простушку, какую, наверное, она и выглядела в их глазах, компрометируя мужа, мучилась, не зная, как истолковать взгляды молодых женщин их круга на него и на нее, когда он изящно и вдохновенно танцевал с другими или с нею. Однако же, скрипя сердце, принимало приглашение его товарищей. Тело ее словно деревенело, И во время танца, чувствуя на себе его взгляд, зная уже, что дома он будет молчаливым и отчужденным, она будет невыносимо страдать за свое ответное молчание. Однажды он огорченно сказал ей в коляске, «Все видели, что я тебя люблю, но никто не скажет, что ты меня любишь». По обыкновению она не нашлась, считая свою любовь к нему очевидной не требующий их каких-то доказательств и, главное, слов. Вскоре принес он ей «Что делать?» Чернышевского сказал. «Прочти этот роман внимательно, и тогда тебе станет ясно, любишь ли ты меня и как любишь». Она с интересом читала эту книгу, нелегкую, однако, в чтении, исполненную ищущей мысли и душевного благородства. Она радовалась за мужа и жену, живущих счастливо, устремленных к большим целям. Ощущая значительную разницу между собой и проницательным читателем, Надежда Валерьевна не все поняла в романе. У мужа был друг, очень хороший человек, в которого героиня постепенно влюбляется. Узнав об этом, муж уезжает куда-то и, чтобы не помешать их счастью, симулирует свою смерть. Теперь они могут пожениться. Надежда Валерьевна поразила политическое настроение автора, его смелый взгляд в будущее, хотя и мечтательный. Однако ей, совсем еще юной, недавно вышедшей замуж, оказалось не по силам разобраться в тонкостях любви жены к мужу, а потом к другу. Считая, что психология этих сложных отношений в романе изображена не совсем определенно и ясно, она не могла с достаточной решимостью оправдать или осудить кого-либо из троих. А он, узнав, что роман прочитан, спросил, «Вот теперь скажи, как ты меня любишь? Как героиня любила мужа или как она любила друга?» Откровенно и чистосердечно Надежда Валерьевна ответила, «Не знаю», с тревогой заметив, что он вдруг помрачнел. «Значит, ты меня совсем не любишь», — решительно заявил он. В таком случае мы можем разойтись». Она в отчаянии зарыдала, и он кинулся к ней, целовал, просил прощения и уверял, что не сомневается в ее любви к нему и никогда больше не будет ставить такие жестокие вопросы. Однако вопросы эти по его вине встанут между ними спустя много лет, и тогда она не раз вспомнит, как он в самом начале их супружества произнес не «развестись», а неопределённей и горше, разойтись. На петербургские мостовые просыпался первый снежок и помягчил грохот ломовых телег под окнами. Надежда Валерьевна сидела за рукоделием, пока не затемнивала, и тут приходил со службы он, обнимал ее, а она поцелуем снимала с его лица озабоченность и раздражение. Там, в министерстве, с ним происходило что-то такое, о чем она смутно начала догадываться, но ничего не знала, наверное, и не стремилась узнать, чтобы хоть дома он отвлекался. Вскоре после покрова дня она, истаивая от счастья неведомой тревоги, сообщила ему, что у него, кажется, будет наследник. Николай Георгиевич по-мальчишески подпрыгнул, растрепал ей прическу, празднично уложенную к этому случаю, взялся целовать руки ее и коленки, нежно жевать мочку уха, а она смеялась, беспомощно и тщетно пытаясь отвести его щекотные горячие губы. Сами собой уменьшились визиты и вечеринки, стало им интересно дома вдвоем. Он писал что-то вечерами и рвал исписанную бумагу, Она вязала шапочки и тапочки, было хорошо. В театры ходили, но ему было трудно неподвижно высиживать весь спектакль. Кресло под ним вечно скрипело. Открыл он ей русскую поэзию, которую она, оказывается, почти не знала. Впервые читала Пушкина, Лермонтова, Некрасова и плакала, и произносила строчки вслух, упиваясь звуками родной речи, и учила наизусть, и жрела, что так много дней прошло без этих умных, сладостно-горьких и чистых стихов, строем и духом своим, совсем не похожих на французские. Гулять они стали чаще и все больше по местам, означенным в книгах. Однажды он, вечный выдумщик, решил найти мраморного льва, на котором спасался от наводнения Евгений. Она негромко прочла у памятника Петру, «Тогда на площади Петровой, где дом в углу вознесся новый, где над возвышенным крыльцом с подъятой лапой, как живые, стоят два льва сторожевые». «Подожди, подожди. Где же это?» — остановил ее Николай Георгиевич озираясь. «Площадь Петрова. Вот она, сенатская, но никакого угла у нее уже нет. Давно застроили все». А дом тот, если он был, стал старым. И обращен к нему спиною, в неколебимой вышине, над возмущенную Невою стоит с простертой рукою кумир. На бронзовом коне он оживился. Обращен к нему спиною? Это уже проще, дорогая, сейчас найдем. Но за спиной у Петра стоял узкий дом-утюг. Безо всяких львов и возвышенного крыльца — а за домом этим выселся златоглавый Исакий. «Неужто снесли? У того дома еще колонны были», заметила Надежда Валерьевна, тоже увлеченная необычной задачей. «Откуда ты взяла про колонны? А как же?» Он очутился под столбами большого дома, на крыльце с подъятой лапой, как живые стояли львы сторожевые. К ее радости необыкновенной, Нашли они этот дом чуть в сторонке, сокрытым большими заиндевевшими деревьями, и колонны, и львов нашли. Николай Георгиевич, оглядевшись по сторонам, взобрался на льва. — Верно, казалось бы, сбоку, а верно, спиною, — пытаясь разглядеть медного всадника сквозь пушистые белые ветки, крикнул он. — Неужто Пушкин так же, как мы, стоял тут и смотрел? — восторженно спросила она. «Конечно! Ах, чудо, Пушкин! Молодец, Пушкин!» В одно из воскресенья съездили они на Сенную. Ничего не покупать, а просто побыть среди людей, пройтись по морозцу да подышать. Просторная и тихая по будням, рыночная площадь в базарный день делалась тесной, пестрой, многоголосой. Народу — битком, товару — навалом. Сенной подвоз был давно запрещен, и нынче тут шел бойкий торг мясом, валенными сапогами, квашеной капустой, горшками, дровами, домотканными половиками, салом и крупами, свежей рыбой и визигой, резной деревенской посудой, курами, топорищами, с скобяным товаром, мочеными яблоками. Всем, что потреблял хваткий петербургский простолюдин, для которого зеркальные магазины на Невском и Лиговке были... Ни по карману, ни по рылу, а купля-продажа без добродушной ругани, шутки, прибаутки до да запросу хуже наказания. Николай Георгиевич держал себя на базаре заправским хозяином. Едва сдерживая смех, она прислушивалась, как он шутливо торгует то визящего поросенка, то совершенно ненужный ему нагольный полушубок, спрашивает у цыгана, за сколько рублей тот согласился бы уступить своего облезлого жалкого медведя. Было холодно. Она прятала руки в соболью муфту, а он мял перчатки на студеном ветру, купил нагрошек ржавого со следами печной золы солоду и, к ее удивлению, тут же съел. Потом, обжигаясь и кряхтя, долго пил самоварный чай с ноздреватыми толстыми блинами. Они уже подвигались к извозчикам, когда Надежда Валерьевна вспомнила вдруг. Вчерашний день, часу в шестом, Зашел я на Сенную. Там били женщину кнутом, крестьянку молодую. Она помолчала и спросила, «Неужто это было?» Да, сумрачно отозвался он. «Я-то не помню, но говорят, что действительно на этой площади публично секли крепостных». Она содрогнулась, живо представив себе, как при людях обнажают девушку и бьют кнутом. «Неужели нельзя было это варварство запретить?» «А кто запретил бы?» «Царь», — убежденно сказала она. «Царь? Ну, не знаю». «Милая, ты же замерзла», — спохватился он. «Пока доедем, совсем закоченеешь». Он увлек ее в церковь, что стояла на краю площади. Там было людно, тепло и душно. Служба шла, пел хор, вокруг истово крестились. Он-то давно уже был равнодушен ко всему церковному, Еще в юности представил себе однажды, что это все ложь, и не мог уже смотреть по-другому. А она сейчас думала, как могли сечь людей у храма, а потом заходить в него и молиться Богу. Погрелись, вышли наружу, раздали подаяние нищим. Николай Георгиевич накупил целый ворох раскрашенных погремушек. Она, улыбаясь, журила его, а он оправдывался. «Запас карман не трет. У нас же детей будет тоже куча. Ты лучше послушай, сердце мое, что я тебе скажу». «Да, милый. Ведь я крещен в этой церкви». Она оглянулась на сгрудившиеся маковки, высвободила руку из муфты, перекрестилась и взглядом лаская мужа прошептала, что своего первенца они сюда тоже принесут. «Это будет видно» почему-то возразил он, а уже у самой Коновизи спросил, «Сказать тебе, кто у меня был крестным отцом? Скажи, милый». «Царь». «Как? Царь?» Она расхохоталась так звонко, что лошадь прянула. «Да, его величество Николай I, император великие, малые и белые Руси, великий князь польский, курлянский и прочее, и прочее». Он проговорил это с шутливой торжественностью, а она, пока ехали время от времени, взглядывала на него, представляя себе, как величественный император в ослепительном мундире, принимает искупили его махонького-красненького, захлебнувшегося в мышином писке и, заливаясь смехом, никак не могла удержаться. Он будто бы даже обиделся, замолчал и только у дома спросил так же полушутливо «Ты, значит, не веришь?» что меня крестил самодержец всероссийский. Она совсем как горничная прыснула, спрятав лицо в его воротник, а он вдруг надулся, словно дитя, и ей стало еще смешней. Ко времени, когда она точно услышала в себе новую жизнь, сделалась степенной, пополнела, даже чуток оплыла и часто с недоумением разглядывала свое отражение в большом трильяже. Пятна, вроде непомерно больших веснушек, появились на лбу, не запудришь, дурнушка. Ему переждать все это временное, преодолеть незаметно возникшее отчуждение, которое она безошибочно уловила. Ошибочно, однако, обратив поначалу вину на себя и на него. Нельзя было сказать, что он сделался другим. Нет. Николай Георгиевич был по-прежнему открытый, доверчив, искренне делил с нею тихую радость ожидания, Ее огорчало лишь, что иногда он, приходя со службы, становился излишне предупредительным, а она очень тонко чувствовала, когда он не был, но становился таким, очевидно, подавлял в себе, отстраняя на время то, чем действительно жил. Ее догадки подтвердились однажды. Он пришел в тот день поздно, отказался от ужина и, пробормотав, «Прости меня, радость моя!» — бухнулся в мундире на тахту. Повернувшись к стене, тяжело вздыхая, сморкался в платок, будто бы даже плакал беззвучно. Она осторожно присела подле, запустила пальцы в его волосы. Он это всегда любил. «Обман! Подлость!» — навзрыд закричал вдруг он. «Какая подлость!» И «Люди!» «Люди!» «Боже!» «Что с ними делается?» «Здесь нельзя быть честным!» «Уедем отсюда куда-нибудь, счастье мое!» «А...» «Уедем, милый!» — с готовностью согласилась она. «А куда?» — обрадовался он. «Куда ты?» «Туда и я!» Поначалу он наивно полагал, что со временем здесь, куда сходятся все нити разветвленного, очень важного для благоденствия России хозяйства, Можно будет влиять на события, улучшать общее течение дела. За полгода, однако, иллюзии развеялись. Все тут было плоше, грязнее и бесчестнее, чем там, где он начинал свою службу. Недовольный собою и, более того, недовольный жизнью, Михайловский пересек наискосок всю Россию со своим семейством и вновь оказался у границ необъятной Азии. Невдалеке громоздился Урал, распирая земные недра богатыми рудами и дорогими каменьями. Теснимые уже пашнями стояли нетронутые пока леса, текли прозрачные реки, дикая оренбургская степь расстилалась по соседству жили башкиры и киргизы. Все было другим, новым. А главное, другой и новой должна была сделаться его, Михайловского, жизнь. Он мечтал в этих свободных, просторных местах отдохнуть от людей, которые, как он уже успел убедиться, не могут, собираясь вместе, не тратить сил на борьбу друг с другом. Во время долгого с двумя пересадками пути к Самаре он не смотрел в окна. Были столь ненавистны эти рельсы и семафоры, черные паровозы и красные вагоны, насквозь прокопченные кирпичные депои и деревянные, Невыносимо казенные помещения железнодорожных служащих, шлаковые отвалы на экипировочных путях и жалкие станционные буфеты с неизменной белугой и морсом. А звуки-то, звуки, хоть уши затыкай. Пусть бы эта черная машина в голове состава изрыгала огонь и дым, рассыпала искры и золу, отфыркивала густым паром, скатывала с себя жирный мазут, Пусть бы она лязгала, дышла, мечавкала насосом, сипела сальником, лишь бы не гудела так надоедливо. Она гудела перед станцией и на выезде из нее, гудела, трогаясь с места и останавливаясь, гудела на подъемах и спусках, сигнале тормозильщикам, гудела у переездов, туннелей, на мостах и кривых. От этих железных голосов, то басовитых и хриплых, будто простуженных, То пронзительных до тошноты, никуда нельзя было деться. Михайловский пробовал защититься от них и отвлечься, но гудки пронизывали подушку и ладони, путали молитвы и стихи. Сквозь паровозный визг думалось «Павловский подлец!». На станциях в паровозное разноголосие вплетались другие звуки – Стрелочники дудели. Это несколько напоминало дудение пастушеских рожков, но на железной дороге применялись рожки железные, издающие какие-то неприятные остервенелые звуки. Свистили кондуктора. В горлышки их полицейских свистков были вложены костяные шарики, которые перекатывались, прыгали в воздушной струйке. От пронзительного верещания болел висок. А еще вокзальный колокол звонил. В сыром весеннем воздухе печальный звук его медленно растворялся, и ноющее сердце всякий раз отзывалось. Успокаивался Михайловский только глубокой ночью, когда слух черствел, и ухо привыкало к лязгу вагонных буферов, стяжек и перебормоту колес на рельсовых стыках. Иногда только грубо будил толчок набегающего состава или рывок паровоза, и он долго прислушивался к колесной скороговорке павловский подлец павловский подлец нет никаких железных дорог в глушь туда где по весеннему посторженно поют сейчас лесные птицы ржут в степных далях полудикие горячие кони тихо плещут в речных омутах рыбы к тому же климат в батуме был пагубным для надежды валерьевны Слишком сыро. Соленые, пахнущие йодом черноморские ветра, собирали тучи по необъятным небесам и сгоняли их к Батуму, где они проливались библейскими дождями. Белье в шкафу становилось тяжелым и влажным. На французской мебели, которой Надежда Валерьевна никак не могла налюбоваться, капельками выступал пот, а блестящие обивочные кнопки начали тускнеть и ржавить. Как-то вроде потускнела и хозяйка дома. Ходила скучная, хваталась за голову. «Опять?» — участливо спрашивал он. «Пустяки. Болит?» «Да это у меня, наверное, наследственное», — сирилась улыбнуться Надежда Валерьевна. «Папа говорил, что мама всю жизнь мучилась с мигренью». «Опять дождь?» «Должно сегодня так и не погуляем с кокой». Она выглядывала в окно, за которым сливала свои тяжелые теплые воды очередная туча, спрашивала. «А ты помнишь, как пахнет летняя степь?» «Конечно! Восхитительно!» «Под Херсоном у деда я не раз гостил. Чем это она может так тонко пахнуть?» «Да всем. Полынью, с урочей норой, сухим конским навозом. А у нас под Богдановкой чудесный кумыс делает из кобылью молока». Ты пил когда-нибудь кумыс? Нет. И просторно там. А тут горы прижимают к морю. И я себя чувствую, как в мышеловке. Слушай, Надюрка, уедем отсюда в Россию, — вскакивал он и тоже бросался к окну. А служба? — широко открывала она глаза. Ты сядь, сядь. Ника, ты же любишь свою работу? Ты ведь много не знаешь, дорогая. Почему же ты не рассказываешь? Зачем тебя огорчать? Да, надо было непременно уезжать. От обмана, подлости, крыстолюбия, от Павловского. Павловский получал солидное содержание, снимал хороший дом, завел лучшую в Батуми обстановку. И знать оставалось еще про черный день, но ему все было мало. Он беззастенчиво присваивал казенное средство, ужимал десятников и рабочих. Когда Михайловский заявил ему, что он не сможет мириться со снижением качества постройки, Павловский поручил ему повторную, никому не нужную съемку дальнего участка. Это унижение делало невозможным их дальнейшую совместную работу. Последний разговор был резким и недвусмысленным. Михайловский принес рапорт, Павловский отодвинул его, не читая. — Николай Георгиевич, позже вернемся к этому, а сейчас прошу выехать на трассу. «Нет уж, увольте. Даже так?» «Именно так. Не советую вам нарушать свой служебный долг. В советах не нуждаюсь. Вы же его нарушаете ежедневно. Вы человек крайних точек зрения. Попрошу свое мнение обо мне оставить при себе. Я не поеду в горы, не могу делать бессмысленную работу». «Ну хорошо, хорошо. Отложим это». «Нет, не отложим». «Или вы придумали другой способ устранить свидетеля?» «Николай Георгиевич!» — Павловский изо всех сил старался сохранить достоинство. «Вы забываете, что сейчас идет девятнадцатый век?» «Этого я не забываю!» «Прошу принять рапорт!» «Видите ли...» — протянул Павловский. «Признаться...» — «Вижу!» — отрезал Михайловский. «И прошу принять отставку!» «Отставку?» — удивился Павловский и даже приподнялся в кресле. Михайловский заметил радостный блеск в его глазах и страх, и надежду. «Да, полную отставку. Вам трудно поверить в это». «Признаться?» — Павловский подвинул к себе рапорт, бросил на него быстрый взгляд. «Признаться? Я все время думал, что мы найдем с вами общий язык, но, боюсь, не найдем». Михайловский уже без стеснения перебивал его. «Боюсь, что вы все же не поняли меня, и это непонимание э, как бы э, отразится». Он искательно заглядывал в глаза Михайловскому и видел, что тот знает, чего боится Павловский. «Мести, связи Михайловского в министерстве, влиятельных знакомств его тестя, тайного советника в отставке, неизбежных встреч с многочисленными однокашниками этого безумца» рассыпавшимися по всем железнодорожным стройкам России. Он боялся придирчивой инспекции по приемке участка, бухгалтерской ревизии из Тифлиса или самого Петербурга, серьезных осложнений по службе. — Боюсь, Николай Георгиевич. — А вы не бойтесь, — усмехнулся Михайловский, не скрывая омерзения. — Я бросаю железнодорожное дело совершенно. — Если так обрадовался Павловский.